Глава 22. Оказавшись в руках Роберта Марлея, Ларейна поняла, почему брачная церемония проходила так быстро, почему у нее кружилась голова, и она не могла сосредоточиться. Ее выдали замуж обманом, не за того, кого она любила. И матушка сыграла в этом не последнюю роль. Она все знала. Но ей хотелось удачно пристроить старшую дочь. Очевидно, девушки в еду или питье по приказу графини подсыпали что-то одурманивающее. Матушка не могла упустить свалившуюся на семью удачу породниться с герцогом Марлеем. Такая честь. Лорд Роберт Марлей с интересом смотрел на свою молодую жену, насмешливо, нагло, самодовольно. Такого гнева Ларейна никогда не испытывала. У нее потемнело в глазах, кровь ударила в виски. Девушка выхватила из-за корсажа кинжал, до да боли сжала его рукоять, собираясь нанести разящий удар в сердце коварного обманщика. Но лорд Роберт ловко схватил ее за запястье. «Не делайте глупостей!» – улыбнулся он. «Вы не сможете убить человека!» «Вы не человек!» «Вы чудовище!» – прорычала Лорейна, тщетно пытаясь высвободить руку. «Не заставляйте меня причинять вам боль. Отдайте кинжал, пока не поранились». «Я убью вас!» «Не думаю». Лорд Роберт крепче сжал запястье Лорейны. Она вскрикнула и разжала пальцы. Кинжал со звоном упал на пол. «Вы сами виноваты, я предупреждал». Марлей ногой отшвырнул кинжал в угол. Ненавижу вас, бросила Ларейна. За что? Искренне удивился лорд Роберт. Я не сделал вам ничего плохого. Ничего плохого! зарвалась от возмущения Ларейна. Вы обманули меня. Этот брак недействителен. Я не позволю вам дотронуться до меня, вы слышите? Не надо так волноваться! усмехнулся Марлей. «Успокойтесь и послушайте меня!» «Не собираюсь слушать вас!» «Жаль!» — сокрушенно вздохнул лорд Роберт. «Это облегчило бы наше совместное существование!» «Никогда! Слышите, никогда я не буду жить с вами под одной крышей! Я лучше умру!» «Не надо говорить такие страшные вещи!» Снова улыбнулся Марлей. «Я не собираюсь обижать вас!» «Так зачем вам умирать в столь молодом возрасте?» «Вы так глупо шутите!» «И не думаю. Я хочу, чтобы вы просто выслушали меня. Я не собираюсь требовать от вас выполнения супружеских обязанностей. Я вам не нравлюсь, жаль, но я настаивать не стану. Ваша внешность тоже не в моем вкусе». «Тогда зачем вы на мне женились?» «Вы привлекли меня умом и умением принимать решения. Надеюсь, я не ошибся. Хотите вина? Возможно, это поможет снять напряжение, так внезапно возникшее между нами». «Прекратите насмехаться», – потребовала Ларейна. «А вы хотите, чтобы я умолял вас о взаимности? Или предпочитаете, чтобы применил силу? Вам нравится насилие или слабые мужчины?» которые рыдают у ваших ног? Неожиданно. Вы снова удивили меня. Роберт подошел к буфету, достал пару хрустальных бокалов и потянулся за графином с красным вином. Он откровенно издевался. Лорейна схватила с каминной полки канделябр и швырнула его в морлея. Тот резко вскинул руку и подсвечник упал на пол, словно ударился о невидимую стену. «Я же просил вас успокоиться!» Он оглянулся через плечо. «Не надо портить предметы искусства и мебель. Вы могли случайно разбить зеркало. Говорят, это к несчастью. Не заставляйте меня применять магию по отношению к вам. Я бы этого очень не хотел». «Нет, вы не чудовище. Вы хуже. Вы демон!» «Не стоит награждать меня такими громкими эпитетами!» Лорд Марлей подошел к Лорейне и протянул ей бокал вина. «Пожалуйста, не пытайтесь выплеснуть его мне в лицо или ударить бокалом по голове. Не испытывайте моего терпения. Будьте благоразумны. Сядьте, успокойтесь и послушайте, что я вам скажу. Очень не хочется применять силу». «Вы не оставили мне выбора». Лорейна опустилась в кресло и поставила бокал вина на низкий инкрустированный столик. «Вы угрожаете мне, но я не смирюсь. Даже не надейтесь. Я лучше умру». «Помилуйте, я не угрожаю вам. Я только пытаюсь понять, какие мужчины вам нравятся? Лживые, слабые, жестокие?» «Возможно, мы все-таки когда-нибудь станем близки. Заметьте, я не настаиваю на этом в первую брачную ночь, а мог бы. Оцените мое благородство». Насмешливый тон лорда Роберта выводил Ларейну из себя. Она резко взяла бокал вина и осушила его до дна. «Негодяй!» – выдохнула она. «Еще вина?» «Да». «Ну вот». Так намного лучше, заметил лорд Роберт, наполняя бокалы. Успокоились? Нет, отрезала Лорейна. Зачем я вам нужна? Задаете вопросы. Это хорошо, кивнул Марлей. Вы сделали первый шаг к взаимопониманию. Вы не ответили на мой вопрос. Лорейна взяла из серебряной вазочки полупрозрачный цукат. «Мне нужна жена, потому что мне предстоит в ближайшее время вступить в должность при дворе нашего милостивого императора, а он считает, что женатый человек намного надежнее и холостого, и наш мудрый император совершенно прав». «Вы такой завидный жених, сказочно богаты, вам благоволит император. Многие знатные семьи были бы счастливы породниться с вами». Усмехнулась Лорейна. Так найдите себе покладистую и послушную жену. Выбор велик. От желающих отбоя не будет. Я уже нашел вас. Теперь менять что-либо поздно. Почему же вы благосклонно обратили свое драгоценное внимание на такую серую мышь, как я? Лорейна пригубила вина и отправила в рот очередной цукат. Вы не серая мышь, и вам это отлично известно. Не стоит принижать себя, даже в глазах такого негодяя, как я. Мне понравились ваша решительность и умение думать. Увы, это мало кому дано из наших светских львиц. Они прекрасно воспитаны, красивы и кротки, как овечки. Краснеют, бледнеют и падают в обморок при любом удобном случае». На этом их достоинства заканчиваются. «Вы меня едва знаете», — возразила Ларейна. «Первое впечатление самое правильное. К тому же я навела о вас справки. Неодобрительные отзывы светских львиц убедили меня, что я не ошибся в вас». «Я не люблю вас и не собираюсь изображать вашу жену». «Зачем изображать?» — удивился герцог. «Вы моя жена. Настоящая. Дали обет верности перед алтарем. Теперь никто не разлучит нас. Кстати, мне жаль, что вы ошиблись в моем брате». Марлей расстегнул камзол и достал из-за пазухи талисман, принадлежащий Эрику. «Узнаете? Брат отдал мне его добровольно». Кристал закачался на длинной цепочке. «Я вам не верю». Сердце Лоррейны болезненно сжалось. Получается, что все это время она общалась с лордом Робертом? Ужасно! Поэтому не было любви. Она чувствовала только горечь и уважение. Лорд Роберт тоже несчастен. Но почему? Хотя, разве ее это касается? Я не верю, что Эрик отдал вам талисман. Вы получили его обманом. Или украли. Она с негодованием сняла кулон и протянула лорду Роберту. Он мне больше не нужен. Как пожелаете. Марлей небрежно сунул его в карман Камзола. О моем брате мы поговорим не сегодня. Вам пока хватит потрясений и разочарований. Давайте все обсудим и заключим перемирие. Ведь именно так поступает большинство супружеских пар. «Вы должны понять, я не отпущу вас и не позволю наделать глупостей. Вы же не хотите, чтобы я запер вас в ваших покоях под присмотром слуг, как поступают с умалишенными?» Лоррейна поняла, что Марлей не шутит. «Хорошо, я готова выслушать вас», — кивнула она. «Но не лгите мне, я все равно узнаю правду». «Договорились». Но, увы, правда порой бывает очень горькой. Я никогда не поверю, что Эрик помог вам жениться на мне. О моем брате мы сегодня говорить не станем. Вы увидите его завтра на праздничном обеде в честь нашего бракосочетания. И я даже позволю вам пообщаться с ним». Ларей пытливо посмотрела на Роберта. «Обещаете?» «Даю слово». — Верила ли она? — Нет. Но выбора не было. — Давайте заключим соглашение, — предложил лорд Роберт. — Я слушаю ваши условия. — С вашей матушкой мы быстро нашли общий язык. Она все поняла и приняла мое предложение. — Кто бы сомневался? Моя дорогая матушка мечтала поскорее выдать меня замуж. Естественное желание заботливой матери, иронично заметил Морлей. Не сомневаюсь, вы сможете трезво оценить сложившиеся обстоятельства. Как я уже сказал, мне нужна жена, которая не боится думать, умеет отстаивать свое мнение и предана мне. Я вам не подхожу, нервно рассмеялась Ларейна. Я не буду вам предана и не мечтайте. Кто знает, кто знает, усмехнулся лорд Роберт. Я еще не сказал, что дам вам взамен преданности. Мне от вас ничего не надо, сердито тряхнула головой Лорейна. Давайте немного порассуждаем. Что ждало бы вас в ближайшем будущем? За мужество? Вряд ли вы бы вышли за того, кого подобрала вам матушка. Я знаю, что вы ухитрились распугать всех женихов. — У вас это ловко получилось. — Откуда вам это известно? — удивилась девушка. — О, светское общество живет сплетнями! — улыбнулся Марлей. — Подозреваю, ваша матушка не догадывалась о вашем общении с моим братом. Но рано или поздно она бы узнала. И что тогда? Монастырь? — Я бы сбежала из дома. — гордо скинула голову Ларейна. «Да, смелый шаг. Но на что бы вы жили?» «Я бы работала. В пансионе нас учили шить, вышивать. Я могу работать помощницей аптекаря, или в библиотеке, или на почте. Туда берут женщин. Сейчас женщины тоже могут работать и жить независимо». «Да, женщины могут работать. И на почте, и в библиотеке, и модистками». Согласился лорд Роберт. А знаете, сколько они там зарабатывают? Думаю, нет. Денег едва хватит на то, чтобы снять убогую комнату и жить в проголодь. Долго вы так протянете? Добавьте сюда приставание начальника и посетителей. Почти все белошвейки занимаются проституцией. Не знали? Ларейна замерла. Нет, этого она не знала. Она вообще не думала, чем займется, если сбежит из дома. Девушка витала в облаках и была уверена, что все устроится само собой и наилучшим образом. А когда Эрик признался ей в любви, Лорейна решила, что все трудности они легко преодолеют вместе. Возможно, так оно и было бы, ведь Эрик любит ее. «Предположу, вы рассчитывали на моего брата. Марлей словно прочел ее мысли. «Мы любим друг друга». Лоррейна с вызовом посмотрела в темные глаза лорда Роберта. «Не всегда следует доверять своим чувствам», — заметил тот. «И не путайте любовь и влюбленность. Это разные вещи». «Мы любим друг друга», — сердито повторила девушка. «Эрик самый лучший, самый добрый, самый смелый». Он не оставит меня, вот увидите. Но Марлей только досадливо махнул рукой. Конечно, вы рассчитывали на него, и это было вашей роковой ошибкой. К счастью, я помог не совершить ее. Вы не знаете, что такое настоящая любовь, презрительно произнесла Ларейна. Мне жаль вас. Не вам судить об этом, устало вздохнул Марлей. «Что вы знаете обо мне, чтобы жалеть? В вопросах любви вы еще слишком доверчивы и неопытны, но мы отклонились от темы нашего разговора. Итак, я предлагаю вам заключить союз, выгодный нам обоим».